Глава двадцать пятая. Чужое отражение. Всё лицо, шея и руки Элизы были покрыты красными пятнами, а нос и губы припухли. Ни о каком свидании и речи идти не могло. «Элиза, ты знала о своей аллергии?» – строго спросила её я. «Матушка обычно внимательно следила за тем, что я ем», – всхлипнув, сказала она. Я иногда даже в детстве злилась на неё, когда она ореховые вафли у меня отбирала. Но не думала, что из-за вот этого вот...» Она вытянула руку с пятнами и со стервенением почесала одно из них. «Проклятье!» – выругалась я вслух. «Я сейчас к доктору за настойками, а ты сидишь тут и носа не высовываешь, поняла? И дверь не открываешь!» Она активно покивала головой, а я помчалась в служебное крыло. «Как же хорошо, что у господина Инквизитора врач свой. Личный, которого не нужно ждать из города. Это большая редкость и просто колоссальные траты. Но, видно, наш лорд Герберт мог себе это позволить. Доктор очень подозрительно на меня посмотрел, когда я попросила у него лекарство от аллергии. Списал это на то, что я начала чесаться от его травок и с мольбой в глазах попросила что-то, а то госпожа без меня совсем ничего не может». Он протянул флакончик и сказал, что травки уже можно не пить, раз я скачу, как белочка. Конечно, я скакала. Куда мне было деваться, когда Элизе через час уже надо было быть при полном параде, а она была вся пятнистая. Ещё полчаса мы убили на то, чтобы свести пятна. Они, конечно, померкли и стали гораздо меньше чесаться. Но о том, чтобы выйти на улицу в таком виде, разговора не шло. «Миленочка, помоги!» Когда я очередной раз меняла примочки на её лице, Элиза вцепилась пальцами в мою руку. «Сходи вместо меня!» Элиза. Разговор шёл только об испытаниях, когда я буду далеко от инквизитора. Строго сказала я. О свиданиях с ним речи не шло. Это опасно, ты же знаешь. «Но если я сегодня не пойду, я же сразу потеряю в балах А мне нельзя. Матушка сказала, что выгонит меня и бесприданного оставит, если я в отборе не выиграю». С широко распахнутыми умоляющими глазами она смотрела на меня. Если герцогиня была готова так поступить с родной дочерью, то что она могла сделать, если я не помогу Элизе? Было понятно, что в этом случае мне лучше было сразу бежать отсюда, не возвращаясь, либо самой сдаться инквизитору. Но ещё возникал резонный вопрос. Почему мадам Олейни так приспичило женить инквизитора на своей дочери? Чего она этим могла добиться? Ведь не только в статусе тут дело. Я только представила, что мне предстоит встретиться и общаться с Инквизитором, а сердце тоскливо забилось. Я сама не поняла, почему. С одной стороны, от чего-то очень хотелось пойти на это свидание. Попыталась объяснить себе, что мне просто необходимо изучить его получше, чтобы понимать, чего от лорда Герберта ждать. А с другой, мне было страшно. «Что, если он меня узнает? Что, если раскусит? Что я та же? Что украла его артефакт?» Я снова посмотрела на жалобный взгляд Элизы. Это был необычный её детский каприз избалованной девчонки. Это был самый настоящий страх. Я знала, что это такое – бояться и не быть в состоянии что-либо предпринять. «Ладно», – тяжело вздохнув, сказала я. «Я одеваюсь, а ты мне подробно расскажешь всё, о чём вы разговаривали за ужином, кто и где сидел и всё, что ты запомнила о своих соперницах». Пока я напяливала на себя нарядное платье, украшенное розовыми рюшами и тканевыми цветочками, Элиза, уже успокоившись и вернув былое воодушевление, взахлёб рассказывала об ужине. Соперниц было четверо. Все были из благородных семей, идеально обучены этикету, музицированию танцем и просто мечтали стать верной супругой господину инквизитору. Петра, Леонора, Ванесса и Тереза. Брюнетка, печальная блондинка, рыжая и шатенка. Ну, просто полный набор. И Лиза со своей пшеничной головой была уже пятым колесом в телеге. «Ну ничего, пятое колесо нужно, когда одно из четырёх отлетает. С этого и начнём». Все с удовольствием поддержали разговор о жаркой погоде, стоявшей вот уже несколько дней, и совершенно не смогли ничего сказать о прогулках в горах, так как никто из них никогда там не был. Они наперебой разговаривали о последних городских слухах, но практически ничего не знали о своих служанках, кроме Элизы. Она худобедно обо мне что-то до дорассказала, чем на зависть остальным заслужила одобрительную улыбку лорда. «Главное, что она догадалась умолчать о моём реальном положении падчерицы в семье». Вопрос про служанок смутил всех девушек. С чего бы самому главному инквизитору интересоваться прислугой? Но он потом приоткрыл тайну. «Очень важно всегда знать, кто рядом. Особенно, когда это близкий человек. Как же это было верно! Но важнее было всё же хотя бы иметь такого близкого человека». Я аккуратно заколола верхние пряди волос, оставив остальные распущенными. С магией трансформации толку в сложной прическе не было. Её сложнее менять, и она может не вовремя развалиться. Потом я немного нервно потянула платье. Никогда не любила корсеты. Но в школе наёмников умение его носить было обязательно для девушек. Я встала перед зеркалом, держа в руках часы, и закрыла глаза. Щелчок. Браслет сомкнулся на моём запястье, и Лизаря да мохнула, а я решила взглянуть на себя. Из зеркала смотрело чужое отражение, отражение сестры. Те же розоватые скулы, пухлые губки и обрамлённое пшеничными локонами круглое лицо. И только взгляд мог выдать, что это не она. Что ж, видимо, придётся всё свидание прятать глаза. Боясь разрушить иллюзию, я дотронулась до лица кончиками пальцев своё и в то же время чужое. Даже мне, привыкшей менять образы, это казалось невероятным. От волнения ладони вспотели. Я посмотрела на часы. Было почти девять вечера. В другой раз я бы в это время уложила Элизу спать, а сама пошла бы разведать дворец. Но сегодня вместо этого мне придётся провести пару часов в компании слишком любвиобильного и наглого мужлана, за которого от чего-то аж пять девушек решили бороться. И самое интересное, за кого? За того, кто всё время будет пытаться залезть в голову и выпытать все тайны? За того, кто ни с того ни с сего зажимает то чью-то служанку, то чью-то невесту с намерением поцеловать? Но у меня сразу находился ответ на вопрос, зачем девушки это делают. Стоило вспомнить, какие горячие у «Инквизитора» руки. Как заходится сердце только при одном его взгляде. Как губы сами готовы раскрыться, чтобы он их поцеловал. Я зажмурилась и постучала себе кулаком по лбу. Ну вот о чём я думала. Да ещё перед самым свиданием. Мне бояться надо было его и держаться подальше. Время неумолимо двигалось вперёд. А Элиза в тихом шоке продолжала стоять за моей спиной. Она то и дело пыталась коснуться то моих волос, то лица но всё не решалось. «Если бы я не знала, то никогда бы сама не узнала тебя», – восхищённо прошептала она. «Тебе нужно спрятаться», – твёрдо предупредила её я. «Идёшь в мою коморку, закрываешься и сидишь там, не высовывая носа, даже если будут стучаться. Даже если кто-то зайдёт к тебе в комнату. Ты поняла меня?» Она покивала, но продолжала стоять столбом. Я взяла со стола длинные перчатки и натянула, чтобы скрыть браслет. Не приведи вселюбящие, инквизитор видел такой артефакт, тогда плохо будет всем. Элиза вся в новой порции слёз кинулась обниматься. То ли от счастья, то ли от шока. То ли от расстройства, что ей не придётся общаться с лордом Гербертом. Я попыталась оторвать её от себя, но она вцепилась как клещ. Уже раскрыла было рот, чтобы предупредить, что пора как в дверь постучали, а потом, не дождавшись ответа, стали открывать.